Глава девятая. Сражение у Батина. — Неужто даже не похвалил, полковник? — а выслушав друга, покачал головой Марков. — Ну почему же? — похвалил. — пожав плечами, ответил Гончаров. — Молодцы, — говорит, — только вот ехали долго. — Да, вот тебе и похвала. — Гронично хмыкнул Димка. — А у нас что? У нас все по-прежнему. Построение, проверки, уход за конями, сборы командиров, нотация, а потом взвода гоняем. Иной раз интендантский в караул людей просят. — А, да, слыхал, нет ли, в первом эскадроне заместитель командира штаб капитан Полесьев приболел? Колотило его, то в жар, то в холод бросало, высох весь, каким-то желтым стал. — Да не знаю, вроде что слыхал такое, — пожал плечами Тимофей. Ну вот, две недели лихорадила его, продолжил рассказывать Марков. Так ведь позавчера помер. О, батюшки, покачал головой Гончаров. Вот же беда. Наверное, малярия. Чего? переспросил Димка. Да заразу комары разносят, пояснил Тимофей. Малярийные, которые в заводях и болотах всяких живут, вот с них и приключается лихорадка. Ну, этого я не знаю, из-за комаров он или из-за чего другого помер, развел Марков руками. Однако представился. Так место-то вакантным осталось. На него своего поруччика из первого эскадрона передвинули, и на штаб-капитанский Чин ему теперь бумаги в военное министерство готовят. А наш Чагин Игорь подсветился и теперь на место того поруччика переходит. По старшинству, конечно, все правильно. Он в подпоруччиках уже давно ведь служит. Но в другой эскадрон и опять взводным идти? Не, я бы не пошел, помотал он головой. Понимаю еще, штаб с капитаном или вообще он капитаном, чтобы эскадрон принять, как наш Копорский. А у нас кто взводным будет? Юнкера дадут, поинтересовался Тимофей. Не, свободных юнкеров более нет, покрутил головой Марков. Трое уже на взводах, да Гришка неделен при знамени. Можно было бы его, конечно, поставить и чин прапорщика запрашивать. Но он же выпускные экзамены в дворянском полку завалил. По цензу теперь полный год в инкерах должен отходить. Вахмистра пока взводным поставит на ум Гурьева. Ну а что, до большого пополнения меньше полгода осталось? А командует пока. он он опытный. А там на квартирование новоспеченных прапорщиков пришлет. — Ну да, на ум Варламович справится, — согласился Гончаров. Старый служака. — Тимох, я чего спросить тебя хотел? Смущенно произнес Марков. «Чагин уходит, а у нас в эскадроне под поручика место освобождается. Не обидишься, ежели на него меня поставят?» «Ты дурной, что ли, Димк, хмыкнул Гончаров. «С чего мне обижаться-то? Если все так к этому идет, то бога ради». «Ну, ладно тогда», — облегченно выдохнул тот. «А то мне как-то не по себе. У нас старшинство-то, по сути, одинаковое, а я тут как бы опережаю». — Забудь, — отмахнулся Гончаров. — В войне-то чего слыхать? Не взяли еще наш Рущук? Шумно то, все так же под турками. Казачий сотник рассказывал. Он со своими только вот там в разъезде недавно был. — Рущук держится, — ответил тяжело вздохнув Марков. — В наших осадных корпусах потери большие. Поговаривают, что турки опять большие силы собирают для его деблокады. Только теперь подле Свиштова и Никополя. — А потом могут стылы от шумла по-нашему ударить. Как бы нас туда ни погнали. Со стороны Варнта, получается, угрозы нет. Чего же я тут караулить? Получается, что так, могут и отправить, задумчиво произнес Тимофей. Значит, нужно к длинному переходу изготовиться. Мы весь боевой припас свой израсходовали. Нужно еще у интендантов затребовать. У меня командир отделения убила, ума не приложу, кого на его место ставить каждом уже по 8-9 человек только осталось. Господи, вот ведь незадача, — хмыкнул Марков. У меня уже давно вместо трех два отделения во взводе. И ты тоже так сделай, меньше мороки будет. не не согласился Тимофей. Потом при пополнении опять их переформировывать, А люди-то к друг другу и своему антирофицеру уже привыкли. Ну, делай, как знаешь, — отмахнулся Марков. А, вот еще что. — Воинов-то наш шеф полка, генерал-лейтенанта за Базарджик получил. На следующий день, как вы уехали, государев указ перед зачитывали. — Уговаривают, что ему теперь дивизию дадут, а над нашим отрядом другого начальника поставят. — И по нам, по офицерам, бумаги в Санкт-Петербург ушли наградные. Так что, глядишь, к зиме золотые кресты получим. У тебя вот вместе с солдатским серебряным целых два теперь будет. — Золотой, серебряный, лишь бы не деревянный. Проворчал, выходя из шатра, взводных командиров Тимофей. Чего говоришь? тьфу на тебя, дурак! крикнул вслед Димка. Командиром отделения назначается, и Тимофей обвел взглядом строй драгонов. Назначается Смирнов Марк Осьпович. Драгон Смирнов. Я, отозвался высокий здоровяк. Занять место на правом фланге, распорядился прапорщик. «Слушаюсь, ваш благородие!» — выкрикнул тот и выйдешь из шеренги, по строевым по утрамбованной земле, перешел на правый фланг. «Рапорт на присвоение мучина младшего унтер-офицера уже передан для утверждения командиру полка», — пояснил взвода Гончаров. «Марка представлять никому здесь не нужно. Воин отважный, товарищ надежный, верю, что и командиром он будет хорошим. Теперь по нашей дальнейшей службе. Видите, как...» Отдохнуть у нас не получается, братцы, только вот недавно пришли с дальней разведки, а завтра с раннего утра нам уже на марш. Куда идем, пока не сказали, но велено фуража и провианта брать на четыре дня. Поэтому сразу же после построения из каждого отделения по три человека идут с унтер-офицером Чановым к полковым интендантским складам. Там уже Клушин вас дожидается, получаете все, что положено, а если получится, то и чуть больше, и возвращаетесь в расположение эскадрона. Еще что. Из военного министерства бумага пришла, ее пока нас не было, по полкам уже засчитали. Есть изменения в мундирах и у пехоты, и у кавалерии. У нас меняется длина плюмажа на касках и чуть укорачивается кафтан. По оружию. Принимается к вооружению ружье драгунское образца 1809 года со штыком, калибром 7 семь линий. Таким же калибром принимается и пистоли-образца этого же года. У каждого драгуна их должно быть два в сидельных ольстридях. Такое название, как мушкет из оборота, приказано исключить. Вели новые все старые образцы называть с этого дня ружьем драгонским. Огромная длинная колонна вытягивалась из Козлуджи на запад. Впереди ее скакал авангард из двух казачьих полков. За ним ехали уланы и драгуны. И в поднятой копытами и сапогами пыли после них топали пехотные подразделения. Только к полудню должен был вытягиваться на дорогу обоз с сохранениями. В крепости оставался мушкетерский батальон и несколько работных команд с саперами. Большое начальство решило туркам укрепления не оставлять, их следовало разрушить. А то, что неприятель непременно займет Козлуджу, никаких сомнений ни у кого не было. Уж очень в удобном месте она стояла. «Жалко!» — оглядываясь, произнес Блохин. «Так лихо мы ее захватили. Да ведь и ладно крепоститься. Пушк на валы поболее выставите с ними крепкую пехоту ни за что наскоком не возьмешь». «Вернемся», — пробасил Чанов. «Иванович говорил, что придет время, даже и духа турок тут не будет. А уж он-то человек-сведущий, сам знаешь. Помимо церковно-приходской школы еще и горно-заводское училище осилил. Голова». Потому и палету на плечах, — ставил едущий рядом Марк. — А ты-то когда галлон на вратник об шлага нашьешь? — поинтересовался Чанов. — Не знай, — пожал тот плечами. — Пока приказа еще нет, бумаг-то в полковом штабе. Говорят, все уже подписано, но ведь не зачитали ее перед строем. На марш сразу стали. Это да, с этим походом такая сумятица творится, — согласился с ним блахин Нам вон сухарей, два куля перед самым отправлением только дали. Еле-еле их успели рассовать. Потянись, донесся крик спереди. Четвертый взвод сократили дистанцию. Эскадронный командир кричит, встрепенялся Сычанов. — А иванович то впереди с Марковым едет. Подтянулись, рявкнул он, обернувшись. Бабыкин Мурин, а ну догнали Ярыгина. Двадцать августа колонна прошла маратин. 23-го соединилась на марше с войсками графа Каменского I и 24-го числа подошла к лагерю, где уже находились основные русские силы. На следующий день главнокомандующий Дунайской армии генерал от граф Каменский Николай Михайлович, разделив все собранные войска на две основные колонны, велел идти им к Батину. Стародубовский драгунский полк вошел в левую колонну и в отряд генерал-майора графа Сен-Пре Эммануила Францевича, принявшего его генерал-лейтенанта Воинова. — Как так? Чего же это мы под французом теперь будем служить? — ворчали в походных порядках драгуны. — Куды катимся? То, бы немцы нам командуют, а теперь и вовсе даже француз. Мы же с ними вот только недавно воевали. Не, это хороший, Нашенский, отвечали им знающе. Еще с матушки Екатериной она нас служит. За с Георгия получила, потом ранен был тяжело. Говорят, чуть было ноги не лишился. Оттого я хромел, все больше на коней теперь ездят. Атака турок должна была состояться утром 26 августа. Ночью перед ней посланный в тыл неприятелю казачьи разъезды взяли пленных которые подтвердили ранее полученные сведения, что русским противостоят силы турок в сорок тысяч человек под командованием Сироскера Кушанья Сальи. Позицию неприятеля сильная, пояснял взводным командиром, прибывший из генеральского совета Копорский. Укрепления идут по гребню высот, прикрываясь Дунаем и крутыми оврагами. На правом фланге у турок, проведенное к обороне село Батин, с возведенными перед ним ретраншиментами. Рядом два укрепленных лагеря, один из которых самый главный. Общее же число всех лагерей пять, и каждый из них, господа, обнесен валом с частоколом. А поверх валов еще выставлены пушки и стоят стрелки. Нашему полку надлежит начать атаку в левой колонне, наступая на правый фланг противника. Приказано взломать его и занять главный лагерь Сараскера. Сорок тысяч против двадцати наших, а мы еще и атакуем. — сетовал и дядь командирского шатра рядом с Гончаровым Димка. — Ох, и жаркое дело будет. — Да, а ведь если мы турок разобьем, у Дунаем делать будет нечего, — произнес Тимофей. — Только останется оттягиваться на юг и прикрывать проход к Стамбулу. — А если не разобьем? — поинтересовался Марков. — Тогда все труды и жертвы последних лет будут напрасны, — ответил Гончаров. — Тогда нам, Дима, самим за Дунай придется уходить, потому как осажденные Журжа с Рущуком уж точно не сдадутся. — Вот любишь ты сгущать краски, Тимоха! — фыркнул Марков. — И наперед думать. А на тебе надо? Вон в больших штабах сидят те, кому положено думать. А наше дело — взвод эскадрон, сабли на голод, рагуны вперед! Ура! Ура, руби, басурман! Ночь перед битвой тянулась медленно. От ужина в традиционной каше и запив ее степным травяным чаем, драгуны сидели на пологах у костров. Кто-то подшивал мундир, правил лезвие, полошая ли кто-то, в который уже раз перекладывал патроны в ледунках и узелки с запасными кремнями. Молодые, скрывая внутреннее волнение, все больше говорили, те, кому уже довелось послужить, молча слушали. Тимофей, пристроившись на войлочной постелушке и положив голову на седло, смотрел на звездное небо. Восьмой год он в этом времени, и прошлая беззаботная жизнь уже кажется каким-то сном, сказкой. А может, и правда все ему привиделось, и не было никакого другого времени, другой жизни. Да нет, глупости. Удивительно, такой он когда-то давным-давно только лишь книжкой читал про перенос во времени. Вот же самого угораздило. Причем перенос ведь был не сознание, как в книгах у многих фантастов-альтернативщиков, где удар, смерть, и ты вдруг очнулся в другом времени и в другом теле. Нет, в том-то и дело, что тело свое родное, а сам переход довольно материальный, в том месте, который, как говорится, руками можно пощупать. Гора Тратао стрельтомака, пещера и озеро в недрах горы. Что там еще? Посредине озера лежит плоская каменюка, а если так же, как и 7 лет назад, проникнуть в эту пещеру и зайти на этот камень, может, он опять окажется в том времени. Очень интересно. Только вот как это сделать? Он драгун, офицер воюющей страны принявший присягу. Может быть, раньше для него это и было бы пустым звуком, но теперь, после всего того, что с ним произошло... Оставить своих людей, Леньку, Ваньку Чанова, того же взбалмошного фрола или Димку Маркова и бежать в тихое, безопасное время? Но это ведь его время. Он там родился. Там его близкий, мама, отец, братишка. Хотя ведь и это время уже тоже его, и страна его. За нее он проливал кровь и шел в штыковые и сабельные атаки. А впереди 1812 год, Бородино, Горящая Москва, и торжественное вступление русских войск в Париж. И никто, кроме него, про это сейчас не знает. Нет, бросать все, избегать он точно не станет. Будь что будет. Даст Бог прожить еще лет пять, а уж там посмотрим. — ваш благородие, может, вам чайку испить, а потом спать? — вывел его из задумчивости голос Клушина. — Ну, а то ведь полночь скоро. Он второй караул уже по постам пошел, а завтра ведь с позаранку подыматься. «Давай, Степанович, чай», — согласился Тимофей. «И правда уже поздно». Выстроенные в колонны войска ждали сигнала. Громыхнул один, второй, третий пушечный выстрел с русской стороны, и вперед побежала стрелковая цепь егерей. Вслед за ней двинулась тяжелая пехота. Прикрывая фланги, пошла кавалерия. «Авангард» под командой генерала Кульнева отделился от остальных сил и начал забирать левее, с целью выйти неприятелю в тыл и перерезать дорогу на свиштов. С укреплений турок ударили пушки. Невзирая на стрельбу, русская пехота приблизилась к ретраншементам и попала под губительную картечь ружейный огонь. «Подходят наши!» — загомонили в порядках олк Дирекция прямо! люрысью скомандовали командиры стародубовцев и лифлянцев. «Катаки! Катаки! Катаки!» — ревели трубы. Драгуны, набрав скорость, скакали в сторону своей пехоты, обходя ее с фланга, а в это время, растащив рогатки, в проходах между ретраншиментов показалась неприятельская конница. «Ура!» — прокричал Копорский. «Ура!» — подхватил дрон Со свистом оревом неслись и два донских казачьих полка. Пехотинцы отбегали в сторону, чтобы не попасть под копыты коней. А их русская конница ударила по неуспевшей сформировать атакующий порядок турецкой. «Взмах-удар! Взмах-удар! Мысли нет вокруг мелькания всадников коней и клинков!» Короткая, шибкая, впереди одни спины, неприятель, не выдержав напора русской конницы, бежит к своим укреплениям, а с них уже летят пули. опель апель!» — ревут эскадронные полковые трубы. «Эскадрон, отходим!» «Вот отходим!» — несутся крики командиров над полем боя. «Отходим!» — кричит и Тимофей, разворачивая коня. «Быстрее, братцы! Быстрее! Сейчас картещи ударят!» Сбитые линии кавалерийских полков, развернувшись, откатывались на свое прежнее место. Неслись россыпью казачьи сотни. Отбежавшая от валов русская пехота снова строила колонны для продолжения атаки. Пять раз ходила она на штурм Батина, главного турецкого лагеря, и отбита отступала. Трижды турецкая конница пыталась наскочить, рубя спины, обратить ее в паническое бегство, и каждый раз драгуны с казаками пресекали эти попытки. — Крепко турк стоят, — вытирая лбопот произнес Чанов. — Не задал себя штурм, ваш братик. Капитан сказал, что справа наши хорошо турок потрепали, два лагеря взяли и к Дунаю вышли. Заявил громко, чтобы слышало как можно больше людей Тимофеи. «Ничего, сейчас кульня встыло тыла ударит, должен бы уже давно туркам за спину пройти». В «Сторону очистить дорогу!» — донеслись крики, и в промежуток между кавалерией и пехотной колонной выкатилось на передках шесть пушек. Артиллеристы, развернув орудие, повели огонь по укреплениям, в ответ им ударили из своих пушек турки. Минут двадцать перестрелки привели к тому, что орудия на валах замолчали и, прикрываясь егерями, пушки подкатили на выстрел дальней картещи. С визгом и воем понеслись вперед тяжелые свинцовые шарики. «Вот, молодцы пушкари, хорошо бьют!» Глядя на работу артиллеристов, хвалили их драгуны глядишь проще вот теперь пехоте атаковать!» «Сипахи!» — донесся вдруг крик из линий. «Ах ты! Немец турком! Наших пушкарей теперь сечь хотят!» — пробормотал сидящий рядом на коне Блохин. Катаки, катаки! вновь летел над полем сигнал, в который уже раз за этот день несся с саблей в руке Тимофеи. Шибко. Клинок турка на свой клинок. Отбил. Удар в ответ. Отбил. Еще удар. Еще. Есть. Лезвие сабли рассекло противнику плечо, и прапорщик рванул янтаря вперед. Рядом сипах бьется с Ленькой. Пришпорив коня, Тимофей зашел слева и, выручая друга, рубанул противника. Сразу двое насели на Делицына, Помочь. штабс капитана рассек одному турку лицо, но второй же зашел ему сбоку и с оттяжкой ударил саблей. Не успел. Тимофей в ярости выхватил пистоль из ольстриди и, не доезжая, выпалил в сипаха. Из-за спины упавшего вылетел новый всадник и с криком ярости ринулся к янтарю. Тот отшатнулся, и лезвие сабли сверкнуло прямо перед глазами прапорщика, буквально чудом его не задев. Уходя вниз, оно срезало коню ухо, захрапев и взвизгнув, тот стал надо быть. «Тихо, интар тихо!» осаживая его и пытаясь успокоить, прокричал Тимофей. Драгуны теснили неприятелей, со всех сторон вокруг уже мелькали только лишь их мундиры. «Ура!» — донесся рев тысяч глоток со стороны неприятельских укреплений. «Ура!» — подхватили его в колоннах. Пехота побежала по полю и ринулась в штыковую. Турки отбивались, но такого яростного сопротивления, как прежде, уже не было. К ним в тыл зашел отряд генерала Кульнева, и они ощутились в окружении. Несколько минут ближнего боя и, бросая оружие, турки ринулись прочь, спасая свои жизни. «Преследуем неприятеля!» — пронеслась команда, и началась кровавая гонка янтарь немного успокоился и тимофей опять несся по полю среди кустов из заросли рубя спины головы руки бегущих горе побежденным кавалерия собирала кровавую жатву только уже в густых сумерках прекратили преследование назад гончаров ехал с тремя своими драгунами, сопровождая около полусотни пленных одной рукой оглаживал бедного янтаря в другой держал захваченный бунчук Но турк оставался только лишь один невзятый штурмом лагерь. Сбежавшись в него, они с ужасом вглядывались в тюноту, увидев, что их окружают со всех сторон. В Полночь Ахмед Паша прислал парламентера, дабы просить у русского командующего свободного отступления. Каменский отвечал, что если он к пяти часам утра не сдастся военнопленным со всем своим воинством, то на рассвете будет атакован и тогда не должен ждать помилования. Ахмед Паша не стал противоречить и приказал своим воинам сложить оружие. Армия турок, идущая с западу к Рущуку, была голову разбита. Потери ее были огромны. Только лишь пленными было взято более пяти тысяч человек. Убитых сосчитать было невозможно. Трупы лежали на протяжении пятнадцати верст преследования русской конницей. Целые горы их остались в укрепленных лагерях и батине. Многие тысячи утонули в Дунае. Погиб и сам командующий армии Сираскер Кушанец Али. В качестве трофеев было взято 14 орудий, 178 знамён и огромное количество припасов. Решительная победа над Батиным стоила русским четырёх генералов, 78 офицеров и 1460 нижних чинов убитыми и ранеными. Дорога на запад в сторону Никополя и Свиштова была открыта. А там, дальше за плевной, была Сербия, охваченная восстанием. В тылу же оставались обложенные русскими войсками крепости Журжа и Рущук, и смысла оборонять их у турок дальше не было.